Еще семь лет я потратил на поиски. Нашел судовой реестр с именами всех, кто уплыл на ласточке. «Да — Да-да, и сын мало, — вернул Фандорин, надеясь, что не промахнулся. — Значит, корабль, на котором Эпин отправился в путь, назывался «Ласточка». Но в письме эпина речь шла о плавании не в Вест-Индию, а в Северную Африку. — Непонятно. не кивнул. Сен-Мало половина архивов сгорела во время войны, но мне повезло. Бумаги компании «Элефевр» и сыновья уцелели. Не так-то просто рыться в писанине, который три века. Хрен что разберешь. Мало того, что она на французском, но в старину, вы не представляете, еще и писали совсем не так, как сейчас. Он ошибался». Магистр очень хорошо это представлял и позавидовал невежа, которому повезло добраться до таких аппетитных документов. Ладно, к черту подробности. Короче, в девяносто девятом, после всяких ошибок, пустых хлопот, беготней, бесполезной переписки, мне, наконец, повезло. Я вышел на мистера, то есть все Миньона». Он-то мне и был нужен. Его предок знал вторую половину маршрута. Найти нашего нотариуса казалось непросто, потому что он наследник по женской линии. Фамилия другая. Ох, и намучился же я с этими французскими генеалогиями. Надышался пыли, обчихался весь в муниципальных архивах. Оглушительно отсмеявшись своей немудрящей шутки, Долуни продолжил. «И что вы думаете? У Миньона тоже сохранилась запись о кладе, сделанная его предком в начале XVIII века. Николас пришел в возбуждение. Невероятно! Очень редко бывает, чтобы письменные свидетельства сохранялись так долго и так удачно дополняли друг друга. Какая поразительная удача!» Ничего особенно поразительного. То, что Жак, Деллоне и предок Миньона оба составили запись для памяти, вполне естественно. История со спрятанным сокровищем была главным событием в их жизни. Что бумаги передавались из поколения в поколение, тоже нормально. Кто бы стал выкидывать подобную реликвию? Если тут и есть что-то поразительное, так это дотошность и целеустремленность мистера Филиппа Даллони аплодисменты». Джорсиец Шутовский поклонился. «Кроме того, информация оказалась все равно неполной. Она складывается не из двух, а из трех компонентов. Только мы с Миньоном поняли это не сразу. Отыскал я нотариуса, стало быть, в девяносто девятом, а на Сент-Морис мы отправились в 2002 -м. «Вы ждали целых три года?» удивился Фандорин. «Ну и терпение». «Зачем понадобилось так долго готовиться? До острова можно добраться в два дня, день на перелет до Мартиники и потом сто миль морем. Подготовка тут ни при чем. Все дело в акте о сокровищах». Тетя с племянником переглянулись и одновременно спросили. «Простите, эх, ребята, взялись искать клад, а не знаете самых элементарных вещей». Укорил их Деллоне, причем мисс Борскетт поморщилась на фамильярное обращение, а Фандорин воскликнул. «Вы имеете в виду парламентский акт о сокровищах? Я читал о нем. Он был принят лет десять назад. Больше?» 96. «Замечательный продукт британского законотворчества» осчастливившие кладоискателей всего Соединенного Королевства. Это так дает ясное определение термина сокровища и разъясняет порядок вступления во владение найденными ценностями. Если массив ценных предметов, спрятанных в укромном месте с целью последующего извлечения, пролежал нетронутым 300 лет, и владельцы неизвестны, а место... Сокрытие не находится в частном владении, ты обязан в течение 14 дней зарегистрировать трофей у коронера. Находка получает юридический статус сокровища, а нашедший становится законным владельцем. Он, правда, должен предоставить приоритет о выкупе сокровища Королевским музеям по цене, установленной независимой экспертной комиссией.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 А что же, мистер Миньон? сказала вдруг Синтия. Его предки поди тоже искали сокровища. Может, они знают, где находится пещера. Макасин 45-го размера прижал сатиновую туфлю 36-го, но мис как ни в чем не бывало, продолжила. Что там за местность? У нее же нога парализована. Ни черта не чувствует, вспомнил Фандорин, но поздно. «Разве в вашем документе не указано, где находится пещера?» Насторожился Делани. Николас быстро сказал. «Мисс Борсит имеет в виду, как выглядит местность сейчас. Не нарушился ли ландшафт?» «Ландшафт все тот же. Вряд ли он изменился за последний миллион лет», — пожал плечами джерсеец. «Черт с ногу сломит в этом ландшафте. Скоро сами увидите. Вы спросили про предков...»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 Короче, объединили мы отрезки маршрута, прошли по нему несколько раз. Потом через год снова приехали уже с аппаратурой. Металлоискатели, магнитодетекторы и все такое. Но в конце концов поняли, что не знаем главного, как и где искать тайник. Хе -хе. Он сокрушенно подпер толстую щеку. «Миньонский все ныл».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 Эппин подлый и вероломный. Из писем, адресованных Беттине Мёнхли, у Николаса сложилось иное мнение об этом загадочном персонаже. Тем интереснее будет прочесть свидетельство современников. «Когда можно будет взглянуть на ваш документ?» — спросил магистр самой обаятельной из своего арсенала улыбок.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 «Снаряжена на мои деньги, и впереди возможны непредвиденные расходы. Но если, конечно, господа компаньоны берут их на себя...» Мисс Борскетт ехидно развела руками. «Тогда другое дело».